Глава 27. Сложная ситуация. Зоя. Меня все же наказали, отменив выходные дни. С великим трудом получилось отпроситься в Науту, чтобы предупредить родных. «Мой брат будет беспокоиться. Прошу вас дать несколько часов навстречу. Я не люблю врать и выкручиваться, особенно перед руководством». Но как иначе вырваться к Дину? Моя просьба об авансе тоже была отклонена. Матушка Ром злобно фыркнула, посчитав это превеликой наглостью. «Но ведь господин Сартак остался доволен», спорила я, хотя на самом деле после эффектного ужина мы больше не общались. «Получишь свои Лары, если он еще раз удостоит нас визитом». «А вдруг не придет?» Значит, ты упустила редкого клиента, тупица. Скажите, кто платит за мое обучение? Все расходы лежат на моих плечах. Значит, вы в меня верите, да? Но как вообще обо мне узнали? Слишком много вопросов. У тебя есть время до вечера, а потом я лично тобой займусь. Что за походка? Прекрати морщить лоб и выпрямись. После свежих р о щ и с небесного сада меня неприятно поразили шум и суета улиц Нижнего города. Летмобиль опустился на крышу знакомого дома, и я торопливо запрыгнула в лифтовую кабинку. Черт, система на ремонте, придется шагать по лестницам. Из полуоткрытых дверей ближайшей квартиры доносился детский плач и хриплое мяуканье. Следующий пролет... был наполнен кухонным чадом. Еще ниже на ступенях ругались двое бритоголовых мужчин, пока третий курил в углу, отдыхая от роли рефери. На нашем этаже стояла благодатная тишина. Но я не успела достать ключи, меня остановил Гурра, вынырнувший из закатки с засохшим кустом. «А я сомневался, что ты придешь. Надо же, не забыла дорогу!» «Ух, как глазки горят! Хорошо выглядишь!» «Привет! Ты меня караулишь? Что-то случилось?» «Еще нет, но я чую кровь. Хотела тебя предупредить!» Едва не прорычал он. «Гура, давай скорее, меня ждет Дин!» «Сомневаюсь, у него с а я «Так в чем проблема?» Не скрывая злости, рявкнула я, и тут же оказалась прижата к шершавой стене. «Проблема в том, что он мне мешает, и я намерен это исправить», — захлебывался слюной Гурра. «Да давай спокойно поговорим. Вижу, что настроен серьезно. От тебя непривычно хорошо пахнет сегодня». «Хватит пустого трепа. Сая должна быть со мной. Мы планировали накопить лар и свалить отсюда к морю. Как раз скоро кончится ее контракт с папашей. И тут...» Появился несчастный солдат с цеплячьей душонкой. Любитель зверушек, чтоб его. Безобразное ругательство. Я думал, ты будешь все контролировать. Сая не полезет в семью. Но где тут семья? Ты готова сбежать? Едва перед носом помахали зеленой карточкой. Подожди, подожди. Дин принимает помощь Саи. Но между ними ничего нет. По крайней мере, с его стороны. «Я-то знаю!» «Она провела с ним ночь!» Заорал Гура так, что я чуть не оглохла. Пришлось тоже повысить голос. «Не с ним, а у него в квартире чурбан. С кем ты ночи проводишь? Сая, в курсе?» «Уймись!» «Ай, больно, псих! Отпусти меня, или сильно пожалеешь!» «Отпущу! Конечно, отпущу, птичка!» Ты стала красивой и теперь стоишь больших денег. Увези своего муженька подальше отсюда, пока с ним не случилось беды. Ты нам угрожаешь? Думаешь, Дин исчезнет, и с а я тебе сразу на шею кинется? Ошибаешься? Я буду бороться за н е ё Как-то у Суфы после удачной сделки ты болтала о целях и планах. Помнишь, вы еще рассуждали с Хордой, о мотивации и прочей заумной р у г а т е л ь с т в о Ты должна меня понимать, как никто, детка. Если сильно чего-то хочешь, все средства хороши. Да, Гура, я тебя понимаю, но сейчас мне некуда забрать Дина, мне нужно время. У тебя пара дней, я же не конченый н подонок. Внезапно успокоился он, наконец распознав во мне союзника. меня несколько часов», – прошептала я, стараясь придать лицу умоляющее выражение. «Если расскажешь Сае о нашей короткой встрече, он будет умирать долго и болезненно. Я это умею, поверь». «Но Дин ни при чем. Она просто не любит тебя. Оставь Дина в покое». «Да что женщины понимают в любви?» – снова завелся Гура. Вы признаете только силу и деньги. Вас надо брать в стальные клешни и трахать, пока не одуреете от кайфа. Без передышки, чтобы некогда было думать о долбанных чувствах. Ты уже пробовал этот прием с Айей? Похоже, результат разочаровал. Надо же, она не попадает под твое правило. Ах, х а р р Ей нужен ребенок. Я сделал бы ей ребенка. Она почти согласилась. Но тут объявились вы, проклятые хубаноиды!» Он сдавил мое горло своей лапищей, а потом резко отпустил, давая возможность отдышаться. Пришлось опереться на его руку, чтобы не упасть. «Ты ведешь себя неправильно, Гура. Послушай, я тебе подскажу. Давай подумаем вместе». Надоело плести паутину и бегать кругами. «Нет, солдата, нет проблемы!» Если он тебе нужен, забирай из науты. Здесь часто пропадают люди. Даже трупы не находят. Я тебя услышала. Дай пройти. Еще с порога квартиры мой нос уловил запахи овощного рагу. На сае был облегающий домашний костюмчик. Длинные белые штанишки и топ, больше показывающий грудь, чем скрывающий. Рыжие волосы Заплетены во множество косичек и аккуратно прижаты к голове. Секси-домохозяйка готовит поздний завтрак после ночи любви. Нет, суперзвезда позирует для рекламы кухонной техники. Мы тебя ждали, Зоя. Будешь с нами обедать? Судя по тону и цветущему облику, певица готовилась отметить триумф. Я забежала на минутку, скоро лететь обратно. Пожалуйста, дай мне поговорить с Дином наедине. О, конечно! Я пожарила нексики, их лучше есть теплыми. Как твоя работа? Прекрасно! Я обещала тебе часть первого гонорара. Оставь свои данные, переведу Ларры, как только смогу. Забудь! Скоро откроется новое подводное шоу и вирт-казино. В перестроенном баре уже толпы посетителей. Мои выступления приносят огромную прибыль. р а д а за тебя. Поверх моей макушки Сая ласково улыбнулась Дину. Все было чудесно. До встречи, милый. Несколько мгновений я смотрела на закрывшуюся дверь. Интересно, будет ли Гура столь же грубо беседовать с непокорной возлюбленной, если решит подстеречь? Вряд ли Сая даст себя запугать. «Значит, ты скоро опять уйдешь?» Пудничный вопрос Дина расколол тишину комнаты, как удар грома. Хотел казаться беззаботным, а в голосе таилась глухая тоска. «Я не могу оставить его в опасности. Мы уйдем вместе. Если г у р а тебя зарежет, в моей работе наверху исчезнет всякий смысл». «Что? Зоя, ты согласна покинуть Сонуму?» Радостно вскрикнул Дин. «Я готов. Меня здесь ничего не держит. Мы найдем себе местечко и в поселениях за пределами города. Я тяжело привыкаю к новой обстановке и не люблю перемен. Но здесь просто невыносимо без тебя. Я все время жду, когда ты вернешься». Он вскочил на ноги и, чуть пошатываясь, двинулся мне навстречу. «Счастливый!» «Еще не знает о моих истинных намерениях». «Не будешь о рыжей скучать, только честно, Дин». «Я не приглашал ее в гости, но и выгнать было неловко. Она странная». «Хорошо, этот вопрос закрыт. Мы обещали заботиться друг о друге, правда? Тогда доверься мне и не спрашивай ни о чем до срока. Давай соберем вещи, закроем квартиру и вызовем летмобиль». У меня остался жетон на обратную дорогу. Ты даже не попробуешь ее стряпню. Сая вкусно готовит. Она до тебя домогалась, приставала, крутила накачанной задницей. В следующий раз я устрою скандал. Все было чудесно, милый, передразнила я больше для того, чтобы разрядить обстановку. Смеясь, Дин отнекивался, пока я тормошила его. а потом вдруг начал резко бледнеть. «Что у тебя на шее, Зоя? Кто это сделал? На твоей работе?» «Нет, нет, это на лестнице какой-то урод попытался обнять. Лифт сломан. Я с крыши добиралась пешком. Устала. Дин, я хочу жить наверху. С тобой. Сейчас мы попробуем. Только подыграй мне немного. Я скажу, что мы брат и сестра. Дин». Мне очень нужно. Пока он кидал в рюкзак одежду и личные мелочи, я стащила с блюда румяную оладушку, по вкусу напоминавшую тушеный кабачок. Как Сая переживет разлуку. Не верю, что легко откажется от Дина и упадет в руки Гурры. Может, время излечит раненое сердце? Я не знаю. Насколько крепки ее чувства? Впору задуматься о себе. Матушка Ром придет в ярость. увидев меня с бездомным братом. Но в хижине ветра трудятся техники, следящие за платформой и садом. Либо нас принимают на работу вместе, либо я ухожу. По условиям контракта я могу в любой момент покинуть цветник. Кажется, неустойка не предусмотрена. Жаль, Сартак не оставил своего адреса. Я хочу посоветоваться. Наши пути не раз пересекались. Может, он подсказал бы удачный выход из непростой ситуации. Но ведь с ним нельзя говорить о Дине. Как все запуталось. Остается разрубить узел ударом с плеча.